Глава 4. Иммунитет Вселенной В небе ярко сияли звезды. Мы сидели на одной из пустующих рамп скейт-парка. Нас окружала тишина, но в моем воображении сами собой возникали звуки роликовых досок, быстрый рокот колесиков и ритмичные стуки. Элина спряталась в толстовку от холодного ветра, натянула рукава на пальцы, а воротник — на подбородок. Только глаза торчали из-под капюшона. Я мысленно сравнил ее с черепахой и невольно улыбнулся. — Ты видишь? — спросила девушка. — Вижу, что. илина вытянула руку. — Это должно быть видно всем. Присмотрись. Тебе не кажется, что над площадкой есть прозрачная кривая линия? Я посмотрел внимательнее. — Не вижу. Хотя, погоди, что-то есть. Когда прищуриваюсь, вижу. Она такая вертикальная, да? Не пойму, вижу или нет... Мне на миг показалось, что в темноте проступает неровная полоса в форме молнии. Но, может, я просто поймал зайчиков? — Ты знаешь про вспышку, которая здесь была? — спросила Элина. — Когда взорвалась подстанция, — вспомнил я, — не было здесь никакой подстанции. — О, вот оно! — вскрикнул я, разглядев искажение пространства. Над площадкой висела выпуклая ломаная полоса. Через нее все виднелось, как через кривое стекло. Чтобы увидеть ее, нужно было расфокусировать взгляд. Элина повернулась ко мне. «Это шрам от разрыва реальности». «Что?» Я приподнял брови. «Это слабое место нашей Вселенной», объясняла Элина, словно это было что-то обычное. «Реальность всегда лопается здесь. Примерно через каждые 20 лет происходит разрыв. Это сопровождается яркой вспышкой и грохотом. Всего пару секунд, а потом она срастается обратно. И кажется, что ничего не произошло». Я задумчиво потер подбородок. «После такого обычно следует «но».» Елена кивнула. «Ты видел это самое «но». В нашу реальность врываются мулежи. Не спрашивай, откуда. Я не знаю, на что похоже место, из которого они приходят. Это и не важно. Главное, что они здесь чужие. И цели у них не мирные. Мулежи сначала невидимы, но, рассредоточившись по городу, они обретают плоть и начинают убивать людей. «А для чего им это?» Спросил я. «Не знаю. Мне кажется, они забирают у людей что-то нужное для себя». Девушка вынула из рюкзака свою записную книжку и кинула мне на колени. «Посмотри сюда. Этот дневник вели до меня. Двадцать и сорок лет назад». Я открыл блокнот. Первые страницы были заполнены мелким некрасивым почерком. Картинки у автора этих записей получались куда лучше. Он весьма талантливо изобразил ползучее чудовище внизу страницы. Это было существо, представляющее собой бесформенный комок бугров и складок на двух мощных ногах. Оно не имело головы и рук. Вся его кожа была покрыта бесчисленными мелкими отверстиями, из которых торчали тонкие щупальца с острыми кончиками. Автор назвал этого монстра «бегуном». На другой странице было изображено что-то похожее на четвероногое животное без шерсти и кожи. Его тело покрывало мощная ткань, а пасть напоминала зубастый капкан. Существо имело зловещее название «сикач». «Видишь, муляжи первого поколения были примитивны, какие-то звероподобные твари». Илина перелистнула записную книжку на середину, чтобы показать голое существо, похожее на человека, у которого на лице был только рот. Девушка продолжила объяснять. «Второе поколение имело зачатки разума и больше походило на людей. Третье ты уже видел сам». Каждый муляж имеет уникальные способности. Они тщательно готовятся к этим вторжениям, развиваются, становятся хитрее, умнее, мутируют, как вирус. — А ты иммунитет, который должен уничтожить инородные тела? — смекнул я. «Сечешь — Сечешь? — улыбнувшись, кивнула девушка. «Ты Элина — Ты Илина или что-то другое? — спросил я. — Не до конца понимаю. Девушка задумчиво склонила голову к плечу и, немного помолчав, ответила. — Представь, что ты попал в какую-то... Представь, что ты попал в какую-нибудь экстремальную ситуацию. Скажем, твой автобус влетел в столб и загорелся. В эту минуту ты даже имени своего не вспомнишь. Забудешь про домашку, про то, что был голоден или хотел спать. Твои обычные потребности и твою личность на какое-то время вытеснит функция «спастись». Найти аварийный выход, выдернуть шнур, выдавить стекло. Я – функция на базе личности этой девушки. Можешь считать, что я Илина просто немного другая». — Это заметно. Я пролистал еще несколько страниц и закрыл записную книжку. — А почему именно ты? Или почему она? Не знаю, как правильно. Почему Илина должна этим заниматься? — Думаю, это случайность, — ответила девушка. — Молодое здоровое тело, хороший метаболизм. Благодаря нескольким годам занятий танцами я чувствую пространство и быстро двигаюсь. Это помогает эффективно сражаться. Но на моем месте мог быть кто угодно с аналогичным набором навыков, В день, когда произошел разлом, мы с подругами пришли в парк посмотреть на скейтеров. Видимо, я оказалась самой подходящей из тех, кто был неподалеку. — А их много, этих мулежей? – спросил я. — Должно быть около пятнадцати. Скольких же ты убила? Можешь посчитать? Девушка постучала пальцем по обложке записной книжки. — Сложно это все для понимания, — признался я. — Не пытайся разобраться. Девушка оттолкнулась от края и на корточках скатилась по рампе, а затем обернулась и сказала... «Просто помогай мне, если хочешь. С твоей помощью я быстрее уничтожу всех мулежей и сохраню больше человеческих жизней». «Тебя же волнуют человеческие жизни и всякое такое?» Вспомнив, что час назад мне чуть не распилили голову, я потрогал лоб. «Да, Илина, только вот...» Она не дала мне закончить. «Это имя странное. Произносится с одной «л», пишется с двумя. «Эль-ли-на». Девушка без удовольствия произнесла свое имя по слогам. «Могу звать тебя Эля», — предложил я. «Не смей!» — скривив лицо, возмутилась она. «А если просто Эл?» «Годится!» — она сказала это с таким видом, будто мы договорились обо всем сразу. «Вообще-то я хотел сказать, что собираюсь подумать насчет помощи ей. Но было уже поздно. Мне стоило принять, что я уже влез не в свое дело, вляпался в рискованные приключения, и пути назад больше нет. Эта девчонка утащила меня в свой опасный мир, где чудовища правят бал». Теперь нельзя забыть обо всем и вести привычную жизнь, как другие. Казалось, лучше держаться рядом с моей новой подругой и быть в курсе всего происходящего. Это давало хоть какое-то чувство контроля. Оставалось надеяться, что оно не ложное. Будничные дела стали для меня фоном. Я сидел на лекции по основам экономики, вроде как слушал преподавателей и даже писал конспект. Но все это было машинальной работой. Разумом я был не в аудитории. И вдруг появилась та, которая занимала все мои мысли, Элина, хотя теперь я называл ее просто Эл, ворвалась в учебный кабинет. Не обращая внимания на преподавателя, она пробежалась глазами по лицам студентов, нашла меня и сделала жест головой, чтобы я спешил за ней. Наш профессор, требующий к себе бесконечного уважения, чуть не лопнул от такой наглости. Его гневный взгляд пролетел мимо. Девушка сразу убежала. Я бы и рад притвориться, что знать ее не знаю, но сразу понял — дело срочное. На лице моей подруги блестели перламутрово розовые слезы. — Что это за балаган? Объяснитесь, молодой человек! — воскликнул преподаватель, увидев, что я, бросив все, побежал к двери. — Извините, это очень важно! — вырвалось у меня. Эти слова вряд ли могли что-то оправдать и наверняка оскорбили профессора еще сильнее. Студенты были обязаны признавать, что нет ничего важнее его лекций. Не знаю, как другие, а первокурсники его побаивались. Я догнал Илину в коридоре. «Муляж где-то близко? Прямо в колледже?» «Да!» Девушка пыталась прикрывать лицо. С него капала слизь. «Муляж в агрессивной фазе, видишь? Это значит, что он на кого-то напал. А у меня и ножа с собой нет. Сбегаешь в буфет за какой-нибудь вилкой. Черт! Нет времени! Бежим!» Девушка подбежала к лестничному пролету и понеслась вверх. За ней на ступеньках оставались розовые капли. Я весь вспотел и запыхался. Еще не привык к этой беготне. Эл пересекла коридор и исчезла за дверью. Я собирался тоже туда войти, но меня остановила табличка на двери. Это был женский туалет. «Чего ты там застрял? Забыл, как работает дверь? Входи!» — потребовала девушка. «Да входи, тут никого нет!» Я осторожно заглянул внутрь. Илина в своей черной одежде на фоне белого сверкающего кафеля выглядела как шахматная фигура. У нее в руке был острый карандаш. Она ходила по туалету, касалась пальцами раковин, толкала коленом дверцы кабинок и заглядывала внутрь. «Чувствую, это было здесь», — говорила она. «Тут кого-то убили. И никаких следов. Видишь что-нибудь? Наверное, этот муляж полностью поглощает тела, как тот гроб». «Ты уверена в этом?» — спросил я. «А куда он сам тогда делся?» «Убийство средь бела дня». Кто-то просто исчез и никогда не найдется. Мороз по коже от одной мысли. И я опять пожалел, что ввязался во все это. Убедившись, что в туалете пусто, девушка вышла оттуда. «Не знаю. Ему как-то удается оставаться незаметным. Может, он маскируется под одного из студентов? Это кто-то молчаливый». Точно никто из преподов. Они не смогли бы вести лекции, да и у коллег возникли бы вопросы. Ведь муляжи не умеют разговаривать. И еще у него должна быть какая-нибудь физическая странность. Они не могут быть точной копией человека. Будем искать. Я кивал, и у меня дрожала челюсть. Казалось, в коридоре стало меньше воздуха. Девушка не замечала моего волнения. Она ставила меня перед фактом. Ты мой помощник. Я и сам не понимал, почему ей не возражаю. Приходилось быть начеку не выходить из здания с утра до позднего вечера, но при этом иногда прогуливать пары. Я патрулировал коридоры, изучал лица и казалось, что запомнил всех студентов. Прошло всего три дня, а в нашем колледже не осталось ни одного молчаливого одиночки. Я достал абсолютно всех вопросом, который час. Парни и девушки уже начали косо на меня смотреть. Я их понимаю. Странный парень в коридоре, вечно потерянный во времени». «Я тут выяснила. Четверо из наших студентов числятся пропавшими», — сказал мне Элина во время перекуса в буфете. Она жевала булку, но продолжала говорить с набитым ртом. «Кажется, еще никто не догадался, что они исчезли прямо здесь. А мы до сих пор не нашли муляж. Ни одного подозреваемого. А вдруг я ошиблась, и он не прикидывается кем-то из нас?» Девушка подготовилась, сделала оружие, чтобы не таскаться по колледжу с ножом. На дне ее рюкзака лежал деревянный кол. И все еще ждал своего часа. Я тоже был разочарован, что поиск затянулся, и у нас нет до сих пор ни малейшей зацепки. Ведь надеялся, что мы быстро отыщем таинственного убийцу, не дожидаясь, когда он лишит жизни кого-то еще.